Глава восьмая Меня разбудил запах. Густой теплый аромат свежеиспеченного хлеба просочился сквозь щели в полу, поднялся по скрипучей лестнице и окутал мою спальню уютным облаком. Я потянулась под колючим шерстяным одеялом, вдыхая этот запах полной грудью. В прошлой жизни моим будильником был резкий звон телефона. Здесь же меня будило обещание нового дня, воплощенное в запахе еды. Это было утро работающего дома, утро харчевни, которая жила своей собственной отлаженной жизнью. Спустившись на кухню, я почувствовала привычное тепло. Сердце харчевни, массивная печь в углу, уже не спала. Ее кирпичные бока дышали жаром, а стрелки на медных циферблатах застыли на нужных отметках. Согласно записям Марка, печь сама поддерживала ночной огонь, чтобы к утру быть готовой к выпечке. Я подошла к ней и приложила ладонь к боковой панели управления. Уже не было того первобытного страха, как в первый раз. Теперь это стало привычным, почти интимным действием. Закрыв глаза, я медленно отдала команду «Усилить жар в главной камере, на варочной поверхности поддерживать средний огонь». Печь ответила глубоким довольным гулом. На разделочном столе ждал в своей очереди жук-крошитель. Рядом лежала горка репчатого лука. Прежде я давала ему простые команды «нарезать кольцами или кубиками». Но сегодня захотелось приготовить особый соус к мясу. Рецепт из отцовских записей требовал лука, нарезанного тончайшими, почти прозрачными лепестками. Я положила ладонь на прохладную бронзовую спинку и сосредоточилась представляя не просто форму, а текстуру будущей нарезки. Механизм дрогнул, издал привычный паровозный выдох, но звук изменился. Вместо размеренного «клац-клац-клац» вжик послышался более частый музыкальный перестук — Из выходного отверстия посыпались луковые лепестки, идеальные в своей тонкости. Жук понимал сложные образы. Он был продолжением моей воли. В своей огромной чугунной чаше отдыхал толстяк-блин. Он закончил ночной замес, и латунный шарик-индикатор на его макушке застыл в покое. Тесто под мощными крюками было живым, дышащим, идеальным. Я с нежностью похлопала механизм по теплому боку. В ответ из одного из клапанов вырвалась тихая струйка пара, словно он вздохнул во сне. Я работала не с машинами. Я работала с существами, сотворенными гением моего отца. Вынув из печи пять румяных буханок, я почувствовала укол гордости. Хлеб был идеальным. Корочка хрустела, мякиш пружинил под пальцами. Это был мой хлеб, моя харчевня. Моя новая, странная, но по-настоящему живая жизнь. К полудню харчевня гудела, как растревоженный улей. За длинными столами разместилась шумная компания гномов из клана Кремниевых. Они громко обсуждали цены на руду, стуча тяжелыми пивными кружками по дубовым столешницам. В углу устроились двое торговцев дорожной пыли, с жадностью поглощавших горячее рагу. Даже мог добродушный орк-мясник, заглянул на минутку, осушил кружку Эля и подмигнул желтыми глазами. Я носилась между столами, ноги гудели от усталости, но на лице играла улыбка. Я справлялась. Именно тогда дверь отворилась, и на пороге появился он. Гном, но разительно отличающийся от шумных кремниевых. Высокий для своего народа, с широкими сутулыми плечами, одетый в простую добротную кожаную одежду без украшений. Его борода, где серебро седины смешивалось с черным, не была заплетена в хвостливые косы, а спадала на грудь водопадом. Но больше всего поражало лицо, словно старая карта, испещренная шрамами. Глубокий рубец пересекал левую бровь и терялся в бороде, придавая взгляду суровое хищное выражение. Он не стал искать компании. Молча прошел в самый дальний угол зала, сел за пустой столик и замер, превратившись в часть тени. Когда я подошла к нему, он даже не поднял головы. «Пиво!» — бросил он голосом глухим, словно из-под земли. «Я принесла ему самую дешевую кружку светлого Эля. Он поставил ее перед собой, но не притронулся». Вернувшись за стойку, я почувствовала его взгляд на спине. Тяжелый, физически ощутимый. Первая мысль была о Ворте. Неужели этот жуткий человек уже нанял шпионов? Я пыталась сосредоточиться на работе, улыбалась гостям, принимала заказы, но часть сознания была прикована к темному углу. Шум и смех казались далекими и ненастоящими. Реальным был только этот молчаливый гном и ледяная тревога, расползающаяся по венам. Он просидел так два часа. Обед закончился, посетители начали расходиться. Кремниевые оставили на столе гору медных монет и ушли, продолжая громко спорить. Торговцы раскланялись и поспешили по делам. Харчевня пустела. Вскоре в зале остались только мы двое. Тишина, нарушаемая лишь тихим скрежетом паучка-мойщика в тазу на кухне, давила на уши. Гном поднялся. Каждый его шаг по дощатому полу отдавался в моей груди. Он не спешил, двигался с тяжелой вековой основательностью. Подойдя к барной стойке, остановился и посмотрел мне в глаза. Взгляд был темным, как заброшенная шахта, и в его глубине не было ни враждебности, ни дружелюбия, только выдержка и ожидание. Молча он снял с пояса тяжелый кожаный мешочек и положил на стойку. Глухой звук заставил меня вздрогнуть. «Искра глубин», — произнес он низким голосом. Я растерянно моргнула. Название ни о чем не говорило. Было похоже на название редкого камня или древнего артефакта из приключенческих романов, которые любил читать отец. «Простите, что?» — переспросила шепотом. Гном не ответил, лишь чуть наклонил голову, и темные глаза, казалось, заглянули в саму душу. «Мы ждали достаточно», — сказал он. «Когда она будет готова, подай знак. Я приду и заберу заказ». Я открыла рот. В голове роились десятки вопросов. что это Какой знак? Почему я? Но не успела произнести ни слова, как гном, словно выполнив миссию, резко развернулся и тяжелой поступью направился к выходу. Дверь за ним захлопнулась, погружая зал в окончательную тишину. Я осталась одна посреди зала, залитого тусклым предвечерним светом. На стойке лежал кожаный мешочек. Несколько долгих минут просто смотрела на него, боясь прикоснуться. Наконец протянула руку и развязала шнурок. На протертое дерево стойки высыпалось маленькое состояние. Золотые монеты, тяжелые, с профилем короля Альдриха, тускло блестели в полумраке. Их было не меньше полусотни. За такие деньги можно было купить дом в пригороде. Но вместо радости почувствовала, как плечи сгибаются под невидимой тяжестью. Это был не подарок и не плата за обед. Это был аванс, обязательство. Страх перед вортом, острый и понятный, отступил перед новым ужасом, более глубоким. Это было наследие. Мой отец, Марк-изобретатель, вел двойную жизнь, которая заключалась не только в создании кухонных помощников. Он заключал сделки, давал обещания. И теперь эти обещания перешли ко мне вместе с харчевней. Тот гном пришел не к Мэй, наивной двадцатилетней девчонке. Он пришел к наследнице Марка, и ему было все равно, что я ничего не знаю. В голове царил хаос. Искра глубин. Подать знак. Что это означает? Паника подступала к горлу. Хотелось все бросить, забрать деньги и бежать без оглядки. Но куда? И что потом? Я понимала, что такие, как этот гном, не прощают долгов. Нет, бежать не выход. Нужно понять. Ясность пришла внезапно. Я собрала золото обратно в мешок, спрятала в потайное отделение под стойкой, которое показывал паучок-счетовод. Затем подошла к входной двери, перевернула табличку на закрыто и с грохотом задвинула тяжелый железный засов. Харчевня была моей крепостью, но ответы хранились не в зале и не на кухне. Я прошла в кабинет отца, пахнущий старой бумагой, чернилами и машинным маслом. Не колеблясь, подошла к тяжелому платяному шкафу и всем телом налегла на него, сдвигая с места. За ним показалась знакомая каменная кладка. Приложила ладонь к теплому камню кнопки. Тихий щелчок. Дверь в стене открылась. Магические светильники под потолком мастерской зажглись, выхватывая из темноты верстаки, заваленные инструментами, полуразобранные механизмы и стеллажи с чертежами. Воздух был густым, пропитанным запахом металла и озона. Это было сердце мира моего отца. И где-то здесь, среди бумаг и механизмов, должен был скрываться ответ. Я подошла к главному верстаку, где лежали стопки дневников и рабочих журналов. Взяла верхний, и самый толстый журнал, сдула с него пыль, и открыла первую страницу. Поиски начались.